Глава 61. До показа новой коллекции оставалось меньше месяца. Чем ближе была дата, тем напряжённее мы работали, стремясь уложиться в срок. Последняя модель была сложной: сандалии на танкетке, расшитые сотнями мелких бусинок от подошвы до лент. Швеи изнемогали от усталости. Музыки уже не хватало для поддержания духа. Ещё немного, последний рывок, подбадривала я их, изо всех сил стараясь держать глаза открытыми. Моя игла двигалась между плетёнкой и тканью на автомате. Мозг отключился. В доме мадмуазели обстановка была совсем другой. Рами переживала лучшие дни своей жизни. Каждое кормление, каждое купание, каждая смена пелёнок были чудом, всякий раз новым. Бессонные ночи Колики, болезненно налитая грудь — все эти заботы молодой матери были ей как с гуся вода. Казалось, ничто не может омрачить ее счастье. Рами пребывала в эйфории. Но, как обычно, это продлилось недолго. Мы были так заняты работой, что не заметили смены ее настроения. После трех недель абсолютного блаженства твоя мать Лис начала сдавать. Одиночество бессонных ночей подточило ее жизненные силы. Через несколько дней после твоего рождения заболел отец Бернадетты, и ее позвали ухаживать за ним. Рами пришлось справляться со всем самой. Кормить тебя днем и ночью, стирать, а иногда даже готовить. Мадмуазели были уже в возрасте. Люпен и Марсель делали все возможное, чтобы помочь, Но мадemoiselle Тереза нуждалась в постоянном уходе и присмотре. Старая учительница слабела день ото дня. Нас очень беспокоило её состояние. Однажды вечером в мастерскую позвонила мадemoiselle Эльвера. Рами нехорошо, мы должны немедленно приехать. Можно подождать часок. Нам нужно было закончить работу, и однако мадemoiselle Эльвера настаивала. Анжел и Жанетта кивнули, отпуская нас. Они сами закроют мастерскую, когда всё доделают. Поблагодарив их, мы схватили свои пальто и запрыгнули в машину. Было уже темно, стоял жуткий пронизывающий холод. Приехав мы, обнаружили, что у Рами истерика. Она на весь дом кричала, что собирается убраться отсюда к чёрту. Она больше не может этого выносить. С чёрными кругами вокруг глаз, измученная, бледная как полотно, она клялась, что умрёт, если ей не дадут поспать. Ты плакала в колыбели. Твой плач сводил её с ума. Рами была обессилена больше, чем мы, больше, чем кто-либо. Первые недели материнства совершенно вымотали её. Калет бросилась обнимать её, а я как могла пыталась успокоить тебя. Ты была голодна. Из набухшей груди Рами под блузкой сочилось молоко. "Я сама мерзость, отбросы мочи и плевотины", вопила она в ярости. "Заберите её, я больше не хочу этого". Её трясло. В глазах её плескалось безумие. Калет была в ужасе. "Я еду в Париж", кричала Рами. "Без неё". Мы торопели. Ты заплакала ещё громче. Мадмуазель Вера попыталась успокоить твою мать. Четно. Да заткните же её, зарычала она. Я взяла тебя на руки, дала пососать мой палец. Колет пыталась вразумить твою мать, но она ничего не хотела слушать. В конце концов, Колет исчерпав все возможные доводы, не выдержала. Ты можешь хоть раз в жизни попытаться действовать по-взрослому? Ты теперь мать, попробуй вести себя достойно. Наступила тишина. Ты уснула у меня на руках. Достойно? Неожиданно спокойно переспросила Рами. Твоя мать была больна, Лис. Ты знаешь об этом, наверное, лучше, чем я, но в то время никто не мог дать определения болезни, которая грызла её. Она разразилась принуждённым безумным смехом. Ты говоришь о достоинстве? Ты, лишившая меня отца, не сумевшая удержать его? Её глаза заблестели. Идеальная семья. Четыре ребёнка в вилле в Швейцарии. Это могли быть мы, но нет, ты сдалась. Калет была потрясена. Рами, я не виновата, что твой отец бросил нас. Я виновата. Ты всегда сдаёшься, думая только о себе, а я Кого-нибудь волнует, что я буду здесь делать? Она билась в истерике. Ты решила закопать себя здесь, в этой дыре, снова? Калет не знала, что ответить. Разговор казался бессмысленным. О чём вообще шла речь? Ты должна была выстоять, потребовать объяснений, но нет. Ты испугалась. Ты даже не поговорила с Верой с тех пор, как мы вернулись. Она вытерла нос и глаза рукавом. Рами слабым голосом произнесла Вера. Лицо старой мадмуазели выражало страшную усталость, но Рами ещё не закончила. Вера отдала тебе всё, тебя ждал весь Париж, но ты всё испортила. Калет покачала головой, по её щеке скатилась слеза. Вы просто жалкие, все вы, выплюнула Рами нам в лицо. За всеми вашими вечеринками и шампанским скрывается обитель отчаяния. Здесь всё наполнено жертвенностью, чувством вины. Ты со своей сестрой, она ткнула пальцем в мою сторону. Тереза со своей без конца бичуете себя за то, что погубили их. Ради Бога, Роза, открой глаза. Твоя каторжная работа, твоя монашеская жизнь, всё это не вернёт её. Это был удар под дых. А ты? Повернулась она к маркизе пожертвовала собой ради Калет. Рами, повторила Вера, успокойся. Ты несёшь чёрт знает что, ты не знаешь, как всё было. Рами бросила на неё мрачный взгляд, говоривший о том, что она совершенно не собирается успокаиваться и уж тем более молчать. Скажи ей, ледяным тоном приказала она. Вера опустила глаза. Измученная тайной, отрезанная от других своей ложью, старая дама вдруг предстала передо мной во всей своей хрупкости. Скажи ей что, выкрикнула Калет. Откуда твоя мать узнала? Она была чрезвычайно умна, Лис. В отличие от меня, она смогла собрать пазл воедино, нашла недостающий фрагмент. Вера, что всё это значит? Спросила встревоженная Колет. Тишина. Колет в недоумении переводила взгляд с Веры на Рами и обратно. Я тоже ничего не понимала. В голове всплыли слова Эмильены: расстроенная свадьба, маленькая Кос по отъезд, что заставило Веру поговорить с герцогом, разрушить жизнь Колет. Всё это не имело смысла. По чаеню на лице подруги я поняла, что она тоже в растерянности. Она схватила Веру за руку, начала трясти её. Старая мадмуазель не реагировала. По её морщинистой щеке скатилась слеза. "Говори", крикнула Колет. "Ты снова заплакала у меня на руках". Рами издала яростный вопль, проклиная всё на свете. Она сейчас что-то сожжёт или убьёт кого-нибудь, она клянётся. Схватив пальто, она выбежила из дома, и входная дверь за ней захлопнулась. Я хотела её догнать, но Люпен остановил меня. Он прошептал несколько слов на ухо Марселю. Водитель со Шрамом тоже исчез.